После пирога с мирабелью Биатриса ушла на встречу с мясником в Санте и шепнула мне в затылок: "Мужайся". Сквозь навеску на окне я видел, как она прошла по саду, не оборачиваясь и помахивая сумочкой. Все остальные смотрели на меня благосклонно, словно она оставила меня им в качестве залога. Я тихо злился, и одновременно мне хотелось бежать за ней, понять, что происходит. От вина немного опьянел, вспотел, на Жанну улыбалась, ребя салфетку. Профессор, подлил мне ещё. А может, вы дадите послушать нам ваше воспоминание? спросил профессору Астрид. Жанна пошла за магнитофоном и запустила воспоминание. Голос Астрид, создавав шумвой фон, на котором выделялись знаки препинания: точка, запятая, скобки. Речь шла о баре с его историями, развлечениями, посетителями, а от его монотонного рассказа меня стало клонить в сон. Я вздрогнул, когда она перешла к войне. В кафе Астрет явился один из немецких гусар смерти. Черные гусары или гусары смерти, полк легкой кавалерии, сформированный в тысяча семьсот сорок первом году прусским королем Фридрихом великим, просуществовал до Первой мировой войны. И пожелал, чтобы ему подали вина после комендантского часа. Асрет отказывается, гусар охмуляется, начинает приставать к Жанне, а Асрет грозит ему револьвером. Солдат отбирает револьвер и хватает её. Но тут случайно проходивший мимо генерал заглядывает в кабаре, требует объяснений, даёт гусару пощёчину, рвёт с него погоны. И приносит Астрид извинения от имени немецкой армии. Астрид слушала свой рассказ, высоко подняв голову, с очень довольным видом. Время от времени шевелила губами, внося уточнения, или же хмурила брови и пожимала плечами. Один из офицеров из её кабаре обожал лошадей и в самом начале войны купил на все свои сбережения чистокровного жеребца красавца, По кличке Вермут. Немцы, оккупировав Север Франции, объявили экспроприацию лошадей. Тогда официант попросил Астрид спрятать его Вермута. Она отправила лошадь на чердак. Там же ребец и прожил три года. Копыта ему завёртывали в шерстяные тряпки. Каждый вечер парень, доставший себе немецкую форму, спускал его с чердака и водил гулять здоровые с патрульными. Как-то вечером в 1917 году Конн вернулся в кафе один без хозяина. Астрид пристрелила его. Возможности ухаживать за ним не было, а немцам отдавать не хотелось. Голос молк. Кассета продолжала вертеться в тишине. Профессор встал, заявив, что проводит меня, и мы вышли с ним под моросящий дождь. Где-то на Монмартре шла шумная гульба. Похоже, у них там тоже лошит на чердаке, заметил профессор безучастным тоном. Он был в плаще, шёл, заложив руки за спину, с сигаретой в зубах. На углу открыл дверцу забавного автомобильчика, похожего на жука-скорабея, с малюсеньким ветровым стеклом и продавленными сиденьями. Работал только один дворник, печально поскрипывая. На улице Терн Я вспомнил, что не сказал ему свой адрес. Я живу около дома радио, Паршивы район, отозвался он, и спокойно ехал себе в сторону дней. Nee. Я не настаивал, доберусь на метро. Он оставил машину под деревьями на бульваре Аржансон и загасил сигарету в пепельнице. Зайдете? Я бы хотел кое-что вам показать. Он открыл решетчатую калитку. На которой висела табличка: "Профессор Антуан Дрейфус в прошлом Гиммлер. Окончил медицинский факультет Лилля и исключен из корпорации врачей только по предварительной записи". Проходя по саду гравийной дорожкой, профессор рассказал мне, что отец Пудл в 1946 году заявил о перемене фамилии по причине. наличие неудобного тёски. Его заявление затерялось в недрах Государственного совета, и разрешение пришло только в 1969 году, отца не было в живых уже 20 лет. Но в память об отце сын всё же сменил фамилию. Он привёл меня в маленький тёмный особнячок, где пахло погребом и прокисшим молоком. В комнатах та же сырость и беспорядок, продавленное кресло, Выдвинутые ящики, картины прямо на полу. Он пригласил меня в свой кабинет, задёрнул шторы, повесил экраны, посадил смотреть диапозитивы. Первый представлял матку в разрезе со стрелочками и надписями. Профессор тут же приступил к краткому курсу гинекологии, из которого я узнала, что Беатрисе противопоказаны спирали, колпачки и противозачаточные таблетки. Я ещё нужно предупредить вас заранее, потому что у нас были неприятности с предыдущим партнёром. Не создавайте мне проблем, молодой человек. Если вы собираетесь переспать с ней и исчезнуть, то ищите себе подружек в другом месте. Желающие всегда найдутся. Но если вы дорожите ей, женитесь и сделайте ей ребёнка. Для неё это лучше всего. Надеюсь, вы извините меня за откровенность. А теперь простите. Час поздний, у меня дела. Он выключил проектор. Но видя, что я по-прежнему сижу, не двигаюсь, вздохнул и сел за свой стол. Снял чёрные очки, потёр глаза двумя пальцами. По правде говоря, дел-то у меня немного, но это отнимает у меня много времени. Я весьма методичен. Вы мне симпатичным селашём. Ваши предшественники были тупицами. Вы умеете молчать? И если вы глупы, это достоинство, а если умны добродетель. Беатриса удивительная девушка. Не знаю, заметили ли вы это? Да, я хочу пристроить её, но не сбыть с рук. Буду играть с вами в открытую, это мне даже развлечёт.